Но их явно недостаточно, чтобы полноценно перекрыть каждую точку. Извечная проблема с персоналом, где не могут все быть одинаково квалифицированными и ответственными. Даже издали ясно, что именно в этом месте им не хватило достойного наблюдателя. В часовые определили явного нуба. Игровой контент для низкоуровневых игроков значительно уступает тому, что их ждёт на более высоких ступенях в том числе и по красоте амуниции. Вот потому этот тип больше похож на крестьянина, чем на начинающего мага. Мантия серая, невзрачная, на ногах грубые ботинки с деревянными подошвами, на голове тускло поблёскивает простенький медный обруч с одиноким бесцветным камнем. Взгляд бывалого рудокопа опознал в нём один из самых дешёвых самоцветов горный хрусталь. Конечно, с определением на такой дистанции возможны проблемы, но вряд ли в этом Dark ошибся. У этого паренька вряд ли есть средства на что-то более дорогое. И он не похож на игрока из топ-клана. Информацию с такой дистанции не считать, но сразу вспомнился подслушанный разговор. Вроде как Коршуны привлекли свою академию Клан Спутник, где держат кандидатов для основы, тренируют следят за поведением, выбирая для повышения тех, кто проявил себя достойно. Может даже у них есть сеть таких академий для разных уровней. В таком случае наблюдателя взяли не из самой продвинутой. Ну а куда им деваться? Район поисков теперь не ограничен только тем маршрутом, который изначально светился на карте ударка. Выпав из поля зрения погони, он много где мог успеть побывать. Перенгация по чату метод неточный. Если верить тому, что удалось найти на форуме при самом лучшем раскладе, круг поисков можно ограничить парой-тройкой квадратных километров. Но такой результат практически недостижим, потому что дальность связи зависит от рельефа местности. Вычислить все поправки нереально. Потому как правило, речь идёт о вдвое большей площади. А то и втрое. Этого достаточно, чтобы локализовать местоположение беглеца, но вот выявить все его перемещения невозможно. Площадь поисков это не пустынная равнина без густой растительности и перепадов рельефа. Тут и река не маленькая, и леса по обеим берегам деревни, сады и прочие места, где может укрываться беглец. Чтобы контролировать всю эту территорию, придётся столько народа согнать, что вряд ли во всех топовых кланах наберётся половина от требуемого количества. А даже если наберётся, всех одновременно подключить невозможно. Люди ведь в реале живут. Вот так, внезапно и без предварительного предупреждения, не каждый сможет в игру заскочить. В общем, ничего удивительного, что возле решётки поставили не самого достойного дозорного. Да-да, та самая решётка, о которой упоминалось в подслушанном разговоре. Её поставили на выходе из облицованной кирпичом галереи, что выходила из крутого берегового откоса. Дальше, из подземелья до самого уреза воды, протягивался бетонный желоб по которому в реку сливались городские стоки без какой-либо очистки. Ну да и экологов здесь нет. Плюс игра придерживается строгого реализма далеко не везде. Здесь можно встретить тошнотворную корову, чья задача издеваться над новичками, связавшимся не с тем квестом. Но вот заливать красивую реку нечистотами это уже слишком. Желаб, может, и выглядел сыроватым, Но по нему ничего не стекало, да и нехорошие запахи дарк не ощущал. Хотя после того, что он испытал, прячась под разлагающейся тушей, ему самое отвратительное выгрибное яма должна весенними фиалками благоухать. Канализацию поисковики уже проверили. Она им сейчас не интересна. Но дабы затруднить дичи свободу манёвра, Лёгкодоступный вход в подземелье перекрыли, поставив этого паренька наблюдать альтернативные пути городские ворота. Но можно не сомневаться, что за ними тоже приглядывают, причём гораздо лучше. Ведь если беглец захочет проникнуть за стену, в первую очередь его следует ждать именно там. Он ведь по идее не должен знать о потайном ходе. Да и зачем ему соваться в город? Там ведь самое людное место в округе, а кажется, на виду множество игроков, и тебя быстро узнают. В общем, нет смысла жёстко перекровать ворота и эту трубу. Но для порядка, конечно, присматривают. Дарку надо именно туда, в канализацию. Это место уже обыскали, и в ближайшее время лесть не станут. А вот берег ещё не осмотрен, но на очереди. Очень скоро здесь начнут всё прочёсывать, и тогда уже трюк с комышкой во рту не спасёт. В подслушанном разговоре упоминались ныряйщики, а это значит, что даже самые глубокие омуты не годятся. Везде достанут. Часовой скучал. Большую часть времени он сидел на плоском камне, иногда искоса поглядывая на решётку. И вроде бы при этом не столько на неё смотрел, сколько в глубь самого себя, то есть и лечатился, или бродил по сети. У него ведь нормальный персонаж, значит, доступен не только тоскливый игровой форум, но и множество других, куда более интересных ресурсов. Возможно, в такие минуты он и стадо слонов перед собой не разглядит, но не исключено, что только выглядит ратозеем. Рисковать дарку Нельзя. Если попадется этому типу на глаза, пиши, пропало. До моста отсюда всего ничего, а за ним воды не видно из-за лодок с ныряльщиками. Если даже убить часового, применив заряженную светом стрелу, это ему ничем не поможет. Он тут же воскреснет и сообщит о случившемся. И тогда погоне не придется издали забрасывать элитный отряд телепортами, А затем нагонять толпу попроще. А не вон, там рядом крутится. Сразу же обложат и перекроют все выходы. Сам себя загонит в подземную ловушку. И потому Dark не торопился совершать глупости. Он засел в зарослях камыша изрядно смятого врагами, которые на рассвете занимались здесь предварительными поисками. Они много мест пропустили, но некоторые топтали изрядно По идее, к таким теперь внимания поменьше, вот и выбрал под временное убежище. Погрузился по уши, да ещё и водоросли на шевелюру набросал. Нужно очень сильно прокачать наблюдательность, чтобы разоблачить такую маскировку за сотню шагов. У часового с наблюдательностью вряд ли всё очень хорошо. Поэтому Дарк рискнул приблизиться к нему шагов на 40. А дальше всё несколько метров чистого мелководья и песчаная коса, тянущаяся от берега. Прятаться там негде. Маскировочных умений нет, как и тех, которые позволяют мгновенно перемещаться хотя бы на небольшое расстояние, так что остаётся ждать. Должно же Дарку повести. Он уже, в принципе, неплохо от удачек получил, избежав поимки возле дороги, но увы, Это маловато. Вот когда выпутаются из этой передряги, тогда и можно будет поговорить о везении с единственным собеседником. Около часа Дарк проторчал в камыше, с каждой минутой мрачнее всё больше и больше, хотя куда уж дальше? Проклятое часовое, несмотря на свой несерьёзный вид, Ни на минуту не вышел в реал, чтобы погладить любимого кота или сходить в самую маленькую комнатку, что часто приходится делать игрокам, использующим для доступа к кексу шлемы или бюджетные капсулы, которые не способны позаботиться о гигиене. Он сидел на всё том же камне, скосив лицо к решётке, но при этом оставаясь погружённым в себя. Дарк уже было почти убедил себя, что тот где-то на просторах сети наткнулся на отборное и при этом бесплатное порно. И всё, он уже не здесь. Он и из реала выпал, и из виртуала. Засмотрелся так, что не оторвать. Надо решиться на риск, попытаться проскочить прямо у него на виду. И тут часовой начал двигаться. Поднялся, потянулся, будто разминаясь после долгого сна, и даже зевнул так, что едва щёки не порвал. Нагнулся, поднял кусок кирпича и метнул в лягушку. Не попал. Почесал затылки, присел, начал сверять новые боеприпасы. И вскоре Дарк почти себя со стороны наблюдал. Вспомнив те нелёгкие времена, когда устраивал земноводным тотальный геноцид, отчаянно пытаясь вырваться из ловушки слитых возможностей, в которую его загнали подручные кимы. Этому ротазею от лягушек толку нет и быть не может. Единичка на физическую меткость больше не дают даже нулевым новичкам, а этому и столько не достанется, потому как явно мага качает. А как всякий нормальный игрок по достижении 10 уровня закрыл четыре лишние характеристики, Ну да. Магу физическая меткость нужна также сильно, как лысому расчёска. Все прочие связанные с ловкостью навыки тоже неинтересны, поэтому к вакушке сейчас страдают зря. Хотя что это он там делает? Лутует крохотные зелёные тушки. Но ведь из них ничего ценного никогда не выпадает. Склизкие шкурки, лапки, кровь и прочее никому не интересно трибуха такая, если и стоит что-то, то в оптовых количествах. Может, у него нубский квест на эти ингредиенты или от скуки решил начать качать крафтовые навыки, ведь для этого требуется немалое количество низкоуровневых ресурсов. Дарк почувствовал, что вот-вот и может нарисоваться тот самый шанс, которого он дожидается, и всё потому, что сам в своё время немало лягушек погубил, знает их повадки. Сейчас часовой прикончит или разгонит тех, которые сидят напротив решётки. Ну а дальше ему или опять садиться придётся, или перемещаться по берегу к тем местам, где остались непуганые квакушки. Что ж он выберет? Часовой выбрал продолжение войны с земноводными. Ну а дальше дело техники. Дарк дождался удобного момента, осторожно добрался до косы, А дальше припустил во всю прыть, моля богов, демонов и, конечно же, искинов, чтобы не додумали этого олуха обернуться в столь критичный момент. Обошлось. Сквозь прутья решётки Dark протиснулся, едва кожу не ободрав. Спасибо, что заранее догадался стянуть всю одежду, иначе рисковал её шумно порвать, привлекая нежелательное внимание. Правда разоблачился он ради того, чтобы плавать легче было, не подозревал о том, что придётся пробираться через узкие места. Пригодилось. Отойдя от входа шагов на 30, обернулся, присел, прислушиваясь. Где-то за спёной капала вода, а впереди, со стороны зарешеченной арки выхода из галереи, слышались знакомые звуки. Этот часовой так и продолжает гонять лягушек. И правда, Олох редкой породы. У него под носом проскочил, возможно, самый разыскиваемый игрок за всю историю Экса. Заметив Дарка, мог рассчитывать на вознаграждение. Ким за такое наверняка огромную награду назначил. А этот чудик, как страдал ерундой, так и страдает. Итак, Дарк, можно сказать, забрался в город. И некоторое время это место можно считать безопасным. Сколько именно продлится эта самая безопасность? Да ровно столько, сколько понадобится коршуном на прочесывание площади, которую определили по данным проверочных чатов. Сутки. Пара суток. Не, это он слишком широко губу раскатал. Хорошо, если часов 10-15. И за это время надо успеть придумать что-нибудь еще. Около получаса пришлось пожертвовать на изучение официального форума. Увы, система поиска на нем тупейшая. Но альтернативные источники информации недоступны, так что пришлось помучиться. С нулевым результатом. Увы, ни малейшего намека на способ затруднения определения местоположения по чатам Дарк не нашел. Более того, о такой возможности упоминалось лишь однажды, да и то, как о теоретической. Ну а чему тут удивляться? Ведь такое мероприятие под силу лишь серьёзному коллективу минимум из десятков игроков, которые не экономят ни на телепортах, ни на быстроходных маунтах. И кто-то этому самому коллективу должен очень сильно насолить. Неудивительно, что такие случаи слишком редки и потому их могли вообще ни разу не обсуждать. Ладно, примем за данность, что от всевидящего ока чатов Дарку никак не укрыться. Тогда что остаётся? Ждать, когда прочёсывание пройдёт по второму кругу, после чего изобретать хитрый способ возврата к дохлой корове? Нет, такие качели ему не интересны. Сливаться надо. Ну, то есть сваливать, совсем сваливать. Но как? Как? Как? Ему известен лишь один способ возврата в экз. Для этого требуется свиток телепорта, позволяющий попадать в уже открытые места. Свиток вещь дорогая. Вряд ли Даркс умеет его найти, даже если обыщет всю канализацию до последнего закутка. Здесь нет ни боссов, ни летников, из которых может выпасть столь ценный предмет. На тайники тоже рассчитывать не приходится, ведь утром здесь Всё обшарили игроки с прокачанной наблюдательностью. Они, конечно, выслеживали некоего Иртанца, но и попутное добро при этом не пропускали. Ладно, примем за данность и то, что не найти, не украсть свиток не получится. Где вообще проще всего добывают такие предметы? Известно где. На аукционе. Ну и у некоторых торговцев встречаются. На карте Дарка обозначена мизерная часть города, и увы, почти без пометок. Лишь на паре домов что-то подписано. В одном располагается швейная мастерская, в другом закусочная. Вряд ли это те места, в которых продаются дорогие свитки. Значит, надо выяснить, где здесь находится аукционный зал или торговец с таким товаром. Рискованно, конечно. Там, показываться, ну, А какая альтернатива? Никакой. А там могут открыться новые возможности. Например, удастся пристроить то, что Дарк с собой приволок. Несмотря на все злоключения, он не бросил ни сумку, ни рюкзак. Даже прихваченных за урядных предметов должно хватить на один свиток. А если удастся выгодно продать уникальные ресурсы, которые за пределами Эртеи неизвестны, Дарка придётся целой толпой воров караулить, потому что одиночки столько не украсть.